по невидимым глазу мельчайшим частицам. А разве не заманчиво, овладев тайной щитки этой информации, узнать, о чем думал Пушкин, сочиняя Евгения Онегина или сомнения Наполеона перед Бородинской битвой?» Тут ученый, выждав эффектную паузу, сказал. «Раз сегодня я только и делаю, что переворачиваю привычные представления, то, пожалуй, готов удивить вас еще разочек. Вот что написал мне один из людей, умеющих подключаться к информационному полю о сомнениях Наполеона перед Бородинской битвой. Кутузов стремится избежать сражения. Он хочет измотать нас и иметь достаточно сил в нужный момент. Необходимо навязать ему сражение. Однако... Выигрывать его следует с минимальными потерями. Сил должно быть достаточно и после. Не я, а Кутузов будет получать пополнение, если не будет разгромлен в нужной мере. А если войска у Кутузова достаточно будет и после сражения, к нему придут на помощь свежие силы. Что тогда? «Нет, только разгром Кутузова, и никаких тогда не будет». После этого необычного интервью я говорил со специалистами-историками по поводу достоверности этих мыслей. Никто из них не нашел достаточно убедительных аргументов против. А вы верите, что ваши, прямо скажем, совершенно парадоксальные идеи овладеют миром? Все идет своим путем — Гелиоцентрическая система Коперника камня на камне не оставила от системы мира Птоломея. Термодинамика отбросила теорию теплорода. Современная химия пришла на смену теории флогистона, И моя теория рано или поздно владеет умами. Как и ее спустя какое-то время заменит другая теория, более совершенная. Этой смене не будет конца, ибо процесс познания бесконечен. Гениальный ученый Томас Кун утверждает, что старые представления обычно ломают молодые и новички, ибо они не связаны с этими представлениями сильно. А Макс Планк как-то очень верно заметил. Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают, и они признают свою неправоту. По большей части так, что противники эти постепенно вымирают, а молодое поколение усваивает истину сразу. Как ни печально, но в науке дело обстоит именно так, и от этого никуда не деться. Так что я надеюсь на молодых. А когда конкретно, кто может ответить на этот вопрос? Когда общество созреет, когда ему потребуются новые научные концепции, новое миропонимание когда оно будет готово их воспринять. Я хочу верить, что это время не за горами. Сверяя жизнь по солнечным часам. Что греха таить, многие люди к выражению «творческие планы» относятся с нескрываемой иронией. Это, дескать, несовместимое понятие, Вдохновение приходит неожиданно, его вспышки нельзя предвидеть. Вряд ли с этим мнением можно безоговорочно согласиться. Конечно, заявить «в третьем квартале меня уже непременно осенит» отважится только графоман. Но в творчестве выдающихся людей прослеживаются любопытные закономерности. Например, советский философ Золин обратил внимание, что в нашем веке Больше всего произведений искусства и научных открытий появилось в 1957 году, когда был зафиксирован вековой максимум солнечной активности. Случайно ли это? Анализируя статистические данные, ученый убедился, творческие взлеты обычно приходятся на второй год после солнечных вспышек. Такая взаимосвязь прослеживается и на более крупных отрезках времени. Советский науковед Идлис, сопоставив даты появления работ Гюйгенса, Ньютона, Лейбница, Ломоносова,